На 1 января 1963 года решено было, при вступлении в должность новых консулов, убить их, объявить консулами двух заговорщиков, Крассу вручить диктатуру, а цезарю – начальство войсками. Случай помешал исполнению замысла. Точно так же не удалось и покушение, произведенное 5 февраля того же года. Тогда решено было провести на следующий год в консула Катилину и в товарища ему Антония, совершенно ничтожного человека. Аристократическая партия ни за что не желала допустить этого. В своей среде она не нашла человека, который решился бы выступить соперником Катилины, так как это значило идти почти на верную смерть. Аристократия отдала тогда все голоса, которыми располагала Марку Тулью Цицерону, одному из известнейших адвокатов Рима, человеку, очень популярному в столице, В результате Цицерон получил огромное большинство голосов, а Кателина и Антоний почти поровну, причем Антоний, имевший все таки нескольких друзей и не из числа заговорщиков, получил и несколькими голосами больше, так что он и был избран вторым консулом. Он охотно принял предложенное ему Цицероном без жребия управление доходной провинцией Македонии. Дела же в столице были предоставлены Цицерону. Глухое брожение Какие-то таинственные совещания выжаков демократии заставляли ожидать каких-нибудь новых покушений. Демократам приходилось спешить, потому что Помпей почти закончил дела на Востоке и скоро должен был вернуться в Рим. Теперь заговорщики попытались провести свои планы через одного народного трибуна «Публия сервили рула». Он внес предложение, по-видимому, совсем в духе Грахов, основать для бедных обширные колонии в Италии. Земля для этих колоний должна была быть приобретаема от владельцев путем покупки, а для того, чтобы получить необходимые на это деньги, предлагалось распродать казенные имущества в Италии, в Македонии, Понте, Африке, Испании и так далее на то же обратить всю полученную государством военную добычу, еще не распределенную на другие цели, наконец совершить военную экспедицию в Египет и там собрать значительные суммы. Заведовать всей операцию должны были 10 человек, специально избранные на 5 лет из числа кандидатов, которые должны были непременно лично в собрании заявить свое желание приняться за это дело. Выборы их предлагалось произвести так же, как избирались жрецы, то есть выделить по жребию 17 избирательных округов из общего числа 35 и этим 17 и поручить выбор. План был составлен слишком поспешный, слишком выдавал тайную цель. Было ясно, что назначение, нераспределенной еще добычи на образование колоний и требование личного присутствия кандидатов – были направлены прямо против Помпеи. Кроме того, городская чернь, конечно, предпочитала получить хлеб в Риме даром, чем трудиться над обработкой земли. И предложение было встречено так холодно, что Цицерону не стоило большого труда убедить рула взять его обратно. Катилина решился, наконец, бросить все эти подкопы и происки и идти к своей цели прямо. Он снова выставил свою кандидатуру в консулы и в то же время открыто набирал шайку, недалеко от столицы, в городе Физулах, ничуть не скрывая, что имеет в виду не только оказать давление на выборы, но даже и прямо произвести насилие. Чтобы оценить значение этого замысла, надо иметь в виду, что Рим давно уже самых тех времен, когда ему перестала грозить внешняя опасность, не имел, согласно Конституции, в своих стенах не только никакой организованной военной силы, но и достаточной полиции, так что любая вооруженная шайка представляла для столицы действительную опасность. Цицерон многочисленными шпионами был отлично осведомлен об этих планах, которые, впрочем, не очень и скрывались. В заседании Сената он... Открыто заявил о них и назвал прямо по имени Екатерину. Катерина дерзко ответил, что если выбор нации падет на него, он его примет, и тогда партия, самая могущественная, но не имеющая пока вождя, получит его для борьбы с партией ничтожную, но захватившую власть. Однако Катерина снова не был избран. Цицерон по поручению Сената принял самые серьезные меры для сохранения порядка на выборах, и замысел анархистов не удался.